«Времени прошло достаточно, но последствий не видно», – заметил Макин. Я глянул через плечо. Уродливая глыба горы Хонос была похожа на направленный в небо тёмный кулак, между сжатых пальцев которого примостился Красный замок. Позади нас тащились братья, с трудом преодолевая спуск с горного склона, эдакая растянувшаяся вереница бродяжек. «Смерть подкрадывается не спеша, Макин», – возразил я. «Невидимая рука с костлявыми пальцами», – улыбнулся я. «Не пропустит и младенца в люльке». Макин плотно сжал мясистые губы, выражая своё отвращение. «Ты бы предпочёл, чтобы до них добрался Райк или Роу?» – спросил я. Одну руку в латной рукавице положил ему на плечо, другую на нагрудник. После бегства по туннелю мы были перепачканы серой грязью. Она высыхала на чёрных завитках его волос. «Не стоит слишком беспокоиться о покойниках, мой старый друг», – посоветовал я. «Неужели грехи прошлого – такая тяжёлая ноша, что ты боишься добавить новые?» Сейчас я заметил, что мы с Маккином были одного роста, а он считался высоким мужчиной. Но через годик ему придётся задирать голову, чтобы заглянуть мне в глаза. Иногда тебе почти удаётся обвести меня вокруг пальца. В этом ты мостарк, Йорк. В его голосе чувствовалась усталость. В уголках глаз появились паутинки морщин. И вовсе мы с тобой не старые друзья. Всего каких-то 3 года назад, немного больше, тебе было 10. 10. Может, мы и друзья, не буду спорить, но разве старые то ты сплоховал. Тогда в чём же я преуспел, спросил я. Он пожал плечами. Превосходно справляешься со своей ролью. Смел благодаря интуиции не впустую потратить годы скитаний. Смекалка заменила тебе опыт. Ты полагаешь, обладать здравым умом может только взрослый? продолжил я. Думаю, тебе стоит подольше пожить, чтобы по-настоящему понять человеческое сердце, переделать много разных дел, иначе не узнаешь истинную цену денег. О, и с ним не станешь странжирить с такой лёгкостью. Матин повернулся и посмотрел на отставших братьев, приближающихся к нам. Цепочку замыкал только что взобравшийся на вершину Рейк, тёмный силуэт на фоне бледного рассветного неба. За ним ползли тучи, извивающееся полотнище, смесь тёмно-синего и пурпурного. Тучи ползли на запад. Концы повязок на плечах и на лбу Рейка трепетали на лёгком ветру. Я почувствовал прикосновение, словно шёпот призраков. Оно было холоднее ветерка. Макен повернулся, чтобы продолжить путь. Постой. Теперь я различил крики, ужас тех, кто уже мёртв. Звука не было, но горахона вспреподнялась, подобно вздохнувшему гиганту. Под ней полыхнуло вырывающееся из разломов кровавое зарево. В одно мгновение гора исчезла, исторгнув вращающийся по спирали ад. И где-то внутри этого вихря проносились все без исключения камни Красного замка, начиная от самого глубокого подвала и кончая самой высокой башней. Яркое сияние затмило утренний свет, залив белизной землю. Райк тенью мелькнул на фоне ослепляющего неба. Я почувствовал горячий поцелуй далёкого неистовства, словно солнечный ожог на щеках. То, что вспыхнуло так ярко, долго светить не может. Вспышка погасла, оставив нас в полумраке, в таких потёмках, которые обычно предшествуют шквалистому ветру при грозе. Я увидел её вестников зарождающиеся вихри, движимые вперёд в яростном порыве. Наблюдал, как они стелются по земле, подобно бурунам от брошенного в озеро камня, разлетающиеся с немыслимой скоростью серые кольца, там, где горная порода превратилась в пыль. Небо пошло рябью. Теперь тучи полотнища с треском колыхались на ветру. «Господи Иисусе!» Макин так и остался стоять с открытым ртом, хотя сказать ему было уже нечего. «Бежим!» – казалось, голос Барлоу доносится издалека. «Зачем?» – я широко распахнул руки, приветствуя разрушение. Нам некуда бежать. Я видел, как попадали братья. Время замедлило свой ход, застывающая кровь медленно пульсировала в венах. Сильный порыв ветра сбил всех с ног в промежутке между двумя ударами моего сердца. Рекс валился первым, скрылся под серой пеленой. Дети, в сравнении с волной тианского прибоя, обжигающий ветер ударил по ногам. Я почувствовал, как сквозь меня чередой проходят мертвецы и снова ощутил горький привкус крови некроманта. Я впервые парил в небесах, словно дым над местом бойни, возлежал в прострации с отключённым сознанием. Этот покой был более глубоким, чем сон. Пока Ух ты. Браво. Голос буквально врубился в меня, такой близкий, кого-то напоминающий. Сей блудный сын зиму войны, что сотня породила, в заное лето обратить сумел тот час. Аллюзия на строки из пьесы Шекспира Король Ричард III. Сцена первая, акт первый. Здесь нынче солнце Йорка злую зиму в ликующее лето превратило. Перевод Радловой. Слова звучали как стихотворные строки, но произнесены были со странным акцентом. «Обращаешься с Шекспиром хуже, чем с его родным языком, Сарацин». На этот раз женщина. Бархатный и томный голос. «Просто беги». «Он пробудил солнце зодчих, а ты насмехаешься?» заговорил малыш. Точнее, девочка. Дитя, ты ещё жива? И это при том, что гора сравнялась с землёй. В голосе женщины сквозило разочарование. Забудь о девчонке Челла. Лучше скажи, кто стоит за этим мальчишкой. Неужто Корион, устав от граф Аренара, вывел на доску новую фигуру? Или молчаливая сестра наконец-то объявилась? Сейджес, я узнал его. Анна надеется победить, выставив незрелого подростка? Женщина рассмеялась. Её это тоже узнал некромантка. "Я ведь отправил тебя в ад, пробив стрелой сердце нубанца, сука", вмешался я в разговор. "Что вы имя Калипрейс? Он что нас слышит?" прервала Анна, точно челла. Голос её, единственный труп, который когда-либо вызывал во мне вожделение. Я попытался отыскать их в зыбкой дымке. "Нет, это невозможно" произнёс Сиджес. Кто стоит за тобой, мальчишка? Я не мог ничего разглядеть, рядом никого не было. Йорк, шёпот на ухо. Снова девочка, светящаяся дитя чудовищ. Джейн? прошептал я в ответ или подумал, будто это сделал, потому что не чувствовал губ. Впрочем, как и все во остального. Эфир не скрывает нас, сказала она. Мы сами из эфира. Мгновение я раздумывал над её словами, Позвольте мне вас увидеть. Я страстно желал этого, стремился к ним. Позвольте вас увидеть, на этот раз громче. Воспроизв их облик в сознании и перенёс на дымку, чёло проявилось первой, стройное и чувственное, какой была в начале нашей встречи. Узор татуировок с спиралями велись по её хрупкому эфирному телу. Следующим показался Сейджес. Он смотрел на меня своими добрыми глазами, чуть расширенными и как бы неподвижными, словно прут у мельницы облик, воссозданный мною из небытия. Джейн шла рядом с ним. Теперь её свет потускнел, став едва заметным под кожей свечением. Были также другие, чьи-то зыбкие очертания, одно темнее остальных. Силуэт напоминал кого-то хорошо знакомого, и я попытался его разглядеть. В памяти возник нубанец, мимолётное видение моей руки, лежащей на дверной ручке, и ощущение падения в бездну. Дежавю. Кто даёт тебе силу, Йорк? Манешё улыбнулась мне Челло. Обошла меня сбоку, словно пантера, играющая с жертвой. Я взял её сам. Нет, покачал головой Сейджес. Мы слишком давно в игре, чтобы жульничать. Все игроки известны, наблюдатели тоже. Он кивнул в сторону Джейн. Я проигнорировал его и продолжал смотреть на Челло. Я обрушил на тебя гору, и я погребена под ней. На что стало? В голосе проявились отзвуки её истинного возраста. Молить, чтобы я никогда тебя не откопал, сказал я, переводя взгляд на Джейн. Значит, ты тоже там? На секунду свечение замерцало, вместо него я увидел другую Джейн, и она была сломанной игрушкой, тряпичной куклой, зажатой между осколками горы в некоем тёмном месте, где лишь от неё самой исходил свет. Из бедра и плеча торчали кости, очень белые, окраплённые кровью, казавшиеся чёрной в слабом свете. Она слегка повернула голову. Взгляд серебряных глаз встретился с моим взглядом. Свечение вспыхнуло на миг, а потом совсем погасло. Девочка оказалась передо мной, высвобожденная из плена горы и совершенно невредимая. Не понимаю, но в действительности я всё понимал. Бедняжка Джейн. Чёлка кругами ходила вокруг неё, но не приближалась. Она умрёт безгрешной, заявил я. Не побоится уйти и выберет тот путь, которого ты пугаешься больше всего. Продолжай цепляться за гниющую плоть в недрах земли. «Там, где тебя удерживает трусость!» Челла зашипела, лицо исказилось злобой, в гнилых легких влажно захлюпало. Дымка снова начала окутывать ее, словно кольца змеи обвивались вокруг. «Уничтожь его!» «Но медленно, Сарацин!» Она пристально посмотрела на Сейджиса и исчезла. Я почувствовала близость Джейн. Из-за того, что свет покинул ее, кожа ее стала пепельной. Таким становится все, что уничтожил огонь. Она зашептала. «Я не знаю, что уничтожил огонь!» «Присматривай за Гогом и Гарготом. Они последние левкроты». Я представил Гаргота, за которым надо присматривать, и от этого видения с языка готова была срываться пара колкостей, но я их проглотил. «Буду. Возможно, именно так и поступлю». Она сжала мою руку. «Ты сможешь одержать все победы, о которых мечтаешь, Йорк, но только если по-настоящему поймёшь, ради чего они тебе нужны». От её прикосновения я почувствовал покалывание в пальцах. Окинив взглядом порожитые годы, Йорк присмотрелись к руке, лежащей на твоём плече, нити, ведущие тебя. Она отпустила меня, и на её месте осталась дымка. Не вздумай возвращаться домой, принц Йорк. Сейдже постарался, чтобы угроза прозвучала как отцовский наказ. "И если бросишь сбежать прямо сейчас", ответил я, "то, возможно, не стану догонять". Корион. Он вглядывался в извивающийся спиралями эфир за моей спиной. «Не натравливай мальчишку на меня. Это плохо кончится». Я потянулся за мечом, но Сейджис исчез до того, как я успел выхватить клинок из ножен. Дымка стала горькой на вкус. Я закашлялся. Он приходит в себя. Голос Макина звучал издалека. «Дайте ему воды!» – разобрал я шамканье Элбана. Я с трудом приподнялся, опираясь на руки, и пролил воду. «Разрази вас гром!» Огромное облако, похожее на грозовую наковальню, висело там, где раньше возвышалась гора Хонос. Я сморгнул и позволил макину поднять меня на ноги. Ты не единственный, по кому хорошенько врезали. Он кивнул в сторону, где в нескольких метрах от нас сидел скорчившийся горгот. Спотыкаясь, я направился к нему, но остановился, когда меня обдало жаром. Жар и свет, видимо, при дневном свете исходили от горгота, точно он съёжился у огромного походного костра. Я обогнул его и отошёл в сторону. Гок лежал, свернувшись калачиком, словно младенец в материнской утробе. Каждый дюйм его тела был раскалён до бела, словно свет солнца Зодчих кровью вытекал из него. Даже гаргот не смел к нему приблизиться. Пока я наблюдал за ними, кожа мальчика начала темнеть. Это было похоже на то, как меняет цвет раскалённое железо в кузне, от ярко-оранжевого до тусклых оттенков красного. Я приблизился к мальчику на шаг, он открыл глаза, белые омуты в центре солнца. Дышал он тяжело. Род что горнило раскалён до предела. Время от времени вспышки плясали по его спине, пробегали по рукам, затем гасли. Гогу потребовалось минут 10, чтобы вернуться в нормальное состояние. Тогда я смог встать рядом с ним. Он приподнял голову и улыбнулся. "Можем повторить. С тебя довольно, парень", сказал я. Не знал, что пробудило солнце зодчих, проявившее себя таким образом, но после увиденного я пришёл к выводу: будет лучше, если оно опять уснёт. Обернувшись, я взглянул на тучу, всё ещё нависающую над горой Хона с окрестностями, полыхавшими на многие мили вокруг. Думаю, пора возвращаться домой, парни.